Вступление Советского Союза в войну радикальным образом изменило мировую обстановку. В августе 1941 года Черчилль встретился с Рузвельтом, чтобы наметить совместную линию поведения в новых условиях. Открылось первое за войну совещание президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Англии. По подсчетам Черчилля за военные годы он провел вместе с Рузвельтом на различных видах встречах 120 дней, факт уникальный в современной истории. На совещании было решено оказать помощь СССР поставками вооружения и стратегического сырья, однако это решение было принято лишь в принципе, и его реализация зависела от дальнейшего хода борьбы на Советско-германском фронте. Черчилль и Рузвельт сформулировали Атлантическую хартию и заявили в ней, что Англия и Соединенные Штаты Америки стремятся к справедливому и демократическому миру, который должен последовать за победой над Германией и ее союзниками. Как выяснилось впоследствии, это не было выражением истинных намерений обоих правительств, а лишь пропагандистским обращением к народам с целью получить их поддержку в ведении войны. Оба государственных деятеля обсуждали в общих чертах вопрос о том, каким бы им хотелось видеть мир после войны. Они пришли к единодушному мнению, что по окончании войны все государства должны быть разоружены, а Англия и США должны сохранить свои вооружения и продиктовать после военной мирное урегулирование для всех народов во всех землях. Речь шла о том, что и Советский Союз должен быть разоружен, и, следовательно, его судьба будет зависеть от Англии и Соединенных Штатов. Таким образом, намечалась линия борьбы за установление англо-американского господства в послевоенном мире. Руководители Англии и США вырабатывали эти планы, когда и СССР уже нес основную тяжесть войны против Германии на своих плечах. А Америка еще не участвовала в войне. Во время встречи премьер-министра Англии и президента США вскрылись острые политические и экономические противоречия между двумя странами. Черчилль решительно выступал против американских попыток наступления на экономические и колониальные позиции Великобритании. Однако на конференции во многом возобладала точка зрения США. Что отражало соотношение сил в Англо-американском блоке. В этом плане оба политических деятеля очень ревниво относились друг к другу, поскольку Черчилль все еще не верил в способность Советского Союза выстоять в вооруженной борьбе с Германией, для него особенно важно было добиться скорейшего вступления Америки в войну. На дальнем востоке усилилась напряженность в американо-японских отношениях. Японская военчина использовала европейскую ситуацию для развертывания агрессии в Азии и на Тихом океане, чтобы была черевата войной между Японией и США. Черчилль понимал, что столкновение интересов обеих держав может привести к вооруженному конфликту между ними. В силу союза, существовавшего между Японией и Германией, этот конфликт автоматически привел бы к объявлению войны между Германией и США, поэтому Черчилль делал все, что мог, чтобы побудить американское правительство проявить твердость в отношениях с Японией.